Глава девятнадцатая Стены пали задолго до того, как сержант Паркс придумал, как их оборонять. Не то чтобы это произошло быстро, скорее безжалостно. Голодные, которых заметил Галлахер в тени деревьев на востоке от базы, через несколько мгновений уже неслись на полном ходу по полю. Они никого не преследовали, просто бежали. И эта странность смутила Паркса в первые секунды, когда он узнал о происходящем. Ветер изменил своё направление, и ревский запах ударил ему в голову. Волна разложения была настолько мощной, что можно было запросто потерять сознание. Солдаты чертыхались, задыхаясь, кто-то матерился. Запах всё сказал ему ещё до того, как догадки подтвердили глаза. Их было много, очень много. Это запах целого стада голодных, чёртова цунами из голодных, такое не остановить. Получается, что единственный вариант замедлить их, затупить стрелу прежде, чем она долетит до стены. Целься по ногам, кричит он, а затем огонь! Солдаты приводят приказы в действие. Воздух наполняется сердитой трещоткой автоматов. Голодные падают, их таптают в землю бегущие за ними. Но голодных слишком много, и они слишком близко. Этим их не остановить. Тут паркс замечает что-то ещё, движущееся позади этой волны мертвецов. Йонгеры. Они так плотно закутаны в броню, что похожи на человека-шину, лицо некогда большой компании Мишлен. Некоторые держат в руках копья, другие нечто напоминающее хлысты, которые обрушиваются на спины тех голодных, которые замедляют бег. Как минимум у двоих огнемёты Строи и пламени прокатились по правой и левой кромке стада голодных, не позволяя им сильно удалиться от цели, то есть от бетонной ограды и базы за ней. Два бульдозера также катились по флангам, склонив набок свои лезвия. Когда голодные в беспорядке слишком приближались к дозволенным границам, они либо возвращались обратно в центр, либо разлетались на куски. Это не паническое бегство, Это выгул крупного рогатого скота. О боже, сдавленно говорит рядовой Эльсеп. О, господи! Парк стратит ещё секунду, отмечая гениальность штурма, использовать голодных в качестве тарана, оружия войны. Он не может понять, как юнкеры смогли окружить так много голодных и как потом привели их сюда, но это всего лишь вопрос логистики. Идея сделать что-то подобное без преувеличения великолепна. Цельтесь по живым! Ребят, он, Юнкера, огонь по юнкерам! Но солдаты успевают дать только пару рваных залпов перед тем, как он вновь кричит им, на этот раз приказывая отступить и оставить стену. Её не удержать. А если они останутся на ней, то окажутся глубоко в глотке гниющих людоедов. Они отступают, сохраняя строй и не переставая отстреливаться. Волна ударяется об стену и даже не замедляется голодные на полном ходу влетают в сетку и бьются об опорные стойки. Вся конструкция наклоняется, стонет и скрипит, но, кажется, продолжает держаться. Первый ряд ходячих мертвецов вот-вот расплющит. Всё больше и больше голодных напирает сзади, передавая свой вес и импульс в точки удара хрупкой баррикаде из переплетённой колючей проволоки. Бетонные опоры начинают пьяно пошатываться. Часть забора Передумав сопротивляться, наклоняется к земле, вырывая с другой стороны клочья земли. Десятки не знающих, что умерли, падают с него, образуя огромную кучу мало, нижняя часть которой превращается в фарш. Но их там ещё много. Некоторые успевают вскочить и броситься вперёд. Их поршневые ноги втаптывают в грязь останки павших собратьев. Вся оборона рухнула. Голодные прорвались на базу